40 дней. Затем, успешно пройдя через мытарство и поклонившись Богу душа на протяжении еще 37 дней, посещает небесные обители и адские бездны, еще не зная, где она останется, и только на сороковой день назначается ей место до воскресения мертвых. Конечно, нет ничего странного в том, что пройдя мытарство и покончив навсегда с земным, Душа должна познакомиться с настоящим потусторонним миром, в одной части которого она будет пребывать вечно. Согласно откровению ангела преподобному Макарию Александрийскому, особые церковные поминовения усопших на девятый день после смерти, помимо общего символизма девяти чинов ангельских, связаны с тем, что до сего времени душе показывали красоты рая, И только после этого, в течение остальной части сорокодневного периода, ей показываются мучения и ужасы ада. Прежде чем на сороковой день ей будет назначено место, где она будет ожидать воскресения мертвых и страшного суда. И здесь также эти числа дают общее правило или модель послесмертной реальности. И, несомненно, не все умершие завершают свой путь согласно этому правилу. Мы знаем, что Феодора действительно завершила свое посещение ада именно на сороковой по земным меркам времени день». Состояние души до страшного суда Некоторые души спустя 40 дней оказываются в состоянии предвкушения, вечной радости и блаженства, а другие – в страхе вечных мучений, которые полностью начнутся после страшного суда. До этого все же возможны изменения в состоянии душ, особенно благодаря принесению за них бескровной жертвы, поминовения на литургии и других молитв. Учение Церкви о состоянии душ на небе и в аду до страшного суда более подробно изложено в словах святого Марка Эфесского. пользу молитвы, как общественной, так и частной, о душах, находящихся в аду, описано в житиях святых подвижников и в святоотеческих писаниях. В житии мученицы Перепитуи III век, например, судьба ее брата была открыта ей в образе наполненного водой водоема, который был расположен так высоко, что он не мог дотянуться до него из того грязного, невыносимо жаркого места, куда он был заключен. Благодаря ее усердной молитве на протяжении целого дня и ночи он смог дотянуться до водоема, и она увидела его в светлом месте. Из этого она поняла, что он избавлен от наказания. Аналогичный рассказ есть в «Житии подвижницы» почившей уже в нашем XX веке, монахине Афанасии Анастасии Логачевой. В свое время она предприняла молитвенный подвиг за своего родного брата Павла, в пьяном виде удавившегося. Пошла первоначально к Пелагеи Ивановне Блаженной, жившей в Дивеевском монастыре. Посоветовалась, что бы ей сделать для облегчения загробной участи своего брата, несчастной и нечестиво окончившего свою земную жизнь. На совете решено было так – затвориться Анастасии в своей келье, поститься и молиться за брата, каждодневно прочитывать по 150 раз молитву «Богородица, Дева, радуйся». По истечении 40 дней ей было видение – глубокая пропасть, на дне которой лежал как бы кровавый камень, а на нем два человека с железными цепями на шее, и один из них был ее брат. Когда она сообщила о семь видений блаженной Пелагеи, то последняя посоветовала ей повторить подвиг. По истечении вторично сорока дней она увидела ту же пропасть, тот же камень, на котором были те же два лица с цепями на шее. Но только брат ее встал, походил около камня, опять упал на камень, и цепь оказалась на шее его. По передаче всего видения пелагии Ивановне последняя посоветовала в третий раз понести тот же подвиг. Через сорок новых дней Анастасия увидела ту же пропасть и тот же камень, на котором находился уже только один неизвестный ей человек, а брат ее уходил от камня и скрылся. «Оставшийся на камне говорил, «Хорошо тебе, у тебя есть на земле сильные заступники». После сего блаженная Пелагея сказала, «Твой брат освободился от мучений, но не получил блаженства». Подобных случаев много в житиях православных святых и подвижников. Если кто-то склонен к излишнему буквализму в отношении этих видений, то следует, наверное, сказать, что, конечно, формы, которые принимают эти видения, обычно во сне, не обязательно фотографии того, в каком положении находится душа в ином мире, но скорее образы, передающие духовную правду об улучшении состояния души по молитвам оставшихся на земле.